Второе. Накопление и воспроизводство в расширенном масштабе. Так как пропорции, в которых может расширяться процесс производства, устанавливается не по произволу, а предопределяется данной техникой, то реализованная прибавочная стоимость, хотя бы она и предназначалась для капитализации, нередко лишь посредством повторения нескольких кругооборотов может возрасти до такого размера, следовательно, должна накопляться до такого размера, при котором она действительно может функционировать как добавочный капитал или войти в кругооборот капитальной стоимости, совершающей свой процесс. Следовательно, прибавочная стоимость затвердевает в виде сокровища и в этой форме образует скрытый денежный капитал. Скрытый, потому что он не может действовать как капитал, пока остается в денежной форме. Следовательно, образование сокровища является здесь моментом, входящим в процесс капиталистического накопления, сопровождающим его, но в то же время и существенно отличным от него. Отличным, потому что вследствие образования скрытого денежного капитала сам процесс воспроизводства не расширяется. Наоборот, скрытый денежный капитал образуется здесь потому, что капиталистический производитель, не в состоянии непосредственно расширить масштабы своего производства. Если он продает свой прибавочный продукт производителю золота или серебра, который бросает в обращение новое золото или серебро, или, что сводится к купцу, который в обмен за известную часть национального прибавочного продукта ввозит из-за границы дополнительное золото или серебро, то его скрытый денежный капитал, образует прирост национального сокровища в форме золота или серебра. Если в сделках нашего капиталиста деньги функционируют в качестве средства платежа, таким образом, что покупатель должен платить за товары лишь через более или менее продолжительный срок, то прибавочный продукт, предназначенный для капитализации, превращается не в деньги, а в долговые требования, в титул собственности на эквивалент, которым покупатель быть может уже владеет или же который быть может он только имеет в виду. Этот эквивалент не входит в процесс воспроизводства капитала, совершающего данный кругооборот, как в него не входят и деньги, вложенные в процентные бумаги и так далее, хотя он может входить в кругооборот других индивидуальных промышленных капиталов. Весь характер капиталистического производства определяется увеличением авансированной капитальной стоимости. Следовательно, в первую очередь, определяется производством возможно большей прибавочной стоимости, а во-вторых, производством капитала, превращением прибавочной стоимости в капитал. Накопление или производство в расширенном масштабе, которое выступает в качестве средства для постоянного расширения производства прибавочной стоимости а потому выступает в качестве средства обогащения капиталиста, в качестве его личной цели, и которая составляет одну из сторон общей тенденции капиталистического производства, в дальнейшем, вследствие своего развития, становится, как показано в первой книге, необходимостью для каждого индивидуального капиталиста. Постоянное увеличение капитала становится условием его сохранения. Однако мы не будем возвращаться к тому, что было изложено раньше. Сначала мы рассмотрели простое воспроизводство, причем предполагалось, что вся прибавочная стоимость расходуется как доход. В действительности, при нормальных условиях, одна часть прибавочной стоимости всегда должна расходоваться как доход, а другая часть – капитализироваться. Причем совершенно безразлично, что прибавочная стоимость, произведенная в тот или иной определенный период, То целиком потребляется, то целиком капитализируется. В среднем, а общая формула может представить лишь среднее движение, всегда имеют место одновременно оба процесса. Однако, чтобы не усложнять формулу, будет лучше предположить, что накопляется вся прибавочная стоимость.